Он махнул в сторону замка на горе. «Девка повязана с демонами. За поимку таких магистры хорошо платят. Ты сам знаешь, Эрнест». «Это вы не понимаете, что несете», — взревел Эрнест. «Отпустите мою дочь, иначе я позову полицию». «Жандармы уже бегут», — ответил сапожник. Глаза отца загорелись от ярости, которую Алиди никогда не доводилось у него видеть. Эрнест силой толкнул сапожника в грудь, тот грузно повалился на мостовую, выпустив руку Алиды. Шерт кинулся к нему, но отец свалил его с ног мощным ударом в челюсть. Алида, освободившись, бросилась в сторону, как птичка, выпущенная из клетки, и спряталась за спину отца. Эрнест повернулся к дочери и крепко жал ее в объятиях. Алида с готовностью уткнулась лицом в его рубашку, пахнущую пылью, солнцем и потом. Ей столько хотелось ему рассказать, но она вспомнила, что любое неосторожное слово может навредить ей. «Куда ж ты пропала, Алидушка?» Я так переживал. Отец встревоженно посмотрел ей в глаза. «Мне обещали, что вас просто досмотрят и отпустят через день-два, но ты так долго не приходила. «Потом я все тебе расскажу, папа», — голос Алиды дрожал, — «Потом я приду, и мы будем долго болтать. Но сейчас просто знай, что я в порядке». «Ох, доченька!» — вздохнул Эрнест и прижал ее к себе. Алида обняла его в ответ, но отец вдруг как-то сдавленно захрипел и обмяк, оседая на землю. Она во все глаза уставилась на него. На боку по рубашке расползалось темное пятно. Она, непонимающе, подняла взгляд выше и увидела сапожника, который уже успел встать с земли. Он с сумасшедшим взглядом смотрел на ее отца, сжимая в руке свой узкий нож. Со скошенного лезвия капала кровь, растекаясь на песке мертвыми мотыльками. Алида закричала и протянула руки к отцу. Он спобледнел, на его губах пузырилась кровавая пена. Папа, папочка! Она попыталась сдвинуть отца с мостовой, но он был слишком тяжел для нее. — Прости меня, дочка, — прошептал Эрнест. — Хватай ее! Не то наши деньги уплывут! — зарычал сапожник и бросился к Алиде. Она с трудом заставила себя оторваться от отца и, оглянувшись на него в последний раз, сломя голову, побежала по кварталу. «Ведьма сбежала! Ведьма! Это я поймал ведьму!» — вопил сапожник, но Алида почти не слышала его слов из-за стука в висках. Краем глаза она заметила людей в синем, которые бросились за ней, выскочив из боковой улицы. Но она бежала, едва касаясь ступнями дорожных камней, расталкивая прохожих, сбивая с ног детей, едва не попадая под колеса повозок. Ее отец мертв. Какой-то мужлан убил его только потому, что он пытался защитить ее. Все из-за неосторожно обороненного слова. Она даже не могла ничем ему помочь. Но если ее сейчас поймают, то никто уже не поможет бабушке. А папа наверняка хотел бы этого так же сильно, как и она сама. Бежать больше не было сил. Слезы мешали смотреть по сторонам. Не вполне отдавая отчет своим действиям, Алида на бегу распахнула дверцу первой попавшейся кареты, которая со скоростью улитки двигалась по улице и вскарабкалась внутрь. В следующий миг свисток жандармов прозвучал совсем близко, но у нее не осталось сил, чтобы разобраться, заметили они ее маневр или нет. В карете испуганно вскрикнула женщина. Алида подняла голову и растерянно осмотрелась. Она испугалась, что ее прямо сейчас могут передать патрульным. На скамье сидела невысокая стройная женщина. Даже несмотря на скудное освещение, Алида с замиранием сердца узнала Азалию, собственную мать. Глава восемнадцатая, в которой реальность кажется сном. Алида не понимала, оказалась она в карете матери случайно, или чья-то незримая рука теперь будет направлять ее до тех пор, пока воля ее находится запертой в зале аутемов. Вряд ли это было простым совпадением. По дорогам Бионума разъезжало множество экипажей, однако она каким-то чудом оказалась именно в том, где ехала ее родная мать. «Всевышняя Алида, это ты!» — воскликнула Азалия, узнав в перепуганной заплаканной пассажирке свою дочь — «Но как? Как ты здесь оказалась?» Кучер остановил экипаж. «Мне показалось? Или к вам проник посторонний, госпожа Азалия?» «Все в порядке, едем дальше», — крикнула мать кучеру. Азалия помогла Алиде взобраться на скамью и обняла дочь. Алида порывисто обхватила мать руками и захлебнулась рыданиями. «Папу убили!» Безжизненным голосом выдавила Алида, уткнувшись в мягкую ткань материнского платья. Губы дрожали, ее всю трясло, в голове бухали молоты, мешая облекать мысли в слова. «Тише, тише!» — прошептала мама, поглаживая ее по спине. «Что случилось?» «Ты была у Эрнеста!» За окном мелькали городские виды и прохожие, торопящиеся по своим делам. «Папу убили!» — повторила Алида, — Не веришь, что произносит эти слова. Такие немыслимые, холодные и тяжелые, как обтесанные водой булыжники. Азалия чуть отстранилась от дочери и испуганно посмотрела ей в глаза. Эрнест, мертв? спросила она. Ты уверена? Алида кивнула, не в силах больше ничего говорить. Лицо матери стало восково бледным, как пергаментная страница. «Как это произошло? Ты... Ты видела, кто это сделал?» «О, Всевышний!» Женщина закрыла лицо руками. Тонкие пальцы с холеными ногтями мелко дрожали. «Дэян, поворачиваем домой!» — крикнула она кучеру. Экипаж замедлил ход, свернул на соседнюю улицу и, сделав по двору круг, выехал на широкую дорогу и двинулся в обратном направлении. Алида бессильно сложила руки на коленях и апатично уставилась в пол кареты. Из-за нее убили отца. Он мертв и никому не под силу ничего исправить. Если бы она промолчала, если бы не указала в сторону замка, если бы думала прежде чем говорить, она злилась на себя безумной, сокрушительной яростью. Она бы ударила себя по лицу от злости, била бы снова и снова, если бы боль не лишила ее последних сил. — От кого ты бежала? Почему ты позвала жандармов и врачей? — Алида, ты меня слышишь? — голос Азали вырвал ее из горестных раздумий. Алида подняла на мать красные, опухшие от слез глаза, и выдавила. — От жандармов и бежала. Они подумали, что я ведьма. Азалия глухо застонала и снова спрятала лицо в ладонях. — Алида, милая, я не знаю, что там у вас произошло. Всевышний, сколько может продолжаться это безумие? Все как помешались с этими ведьмами. Что же теперь будет с женой Эрнеста? Нужно ей сообщить. Азалия вздохнула и взяла Алиду за руку. Холоднокровность матери немного успокоила ее, мысли начали проясняться. Действительно, Милли и ее нерожденный ребенок остались одни. Если бы она спокойно дождалась жандармов и объяснила им, что сапожник ударил ножом отца, то стражи порядка наверняка сразу же арестовали бы убийцу. Их не волновало бы, что она якобы ведьма. Или волновало бы... Город назначил награду в двести золотых монет за каждого пойманного колдуна, — сказала Азалия. Все будто с ума сошли. Каждый спешит донести на соседа, лишь бы получить легкие деньги. Кошмар, просто кошмар. Но, Алида, ты-то не занимаешься ничем запрещенным, правда? Дочка, скажи, у вас с бабушкой все хорошо? Может, вам лучше официально обратиться в штат Лазарета? Алида посмотрела на бледное лицо матери замутненными глазами. Ей хотелось, как в детстве, крепко обнять ее и пожаловаться на все беды, рассказать про бабушку-сову, про замок на горе, про Вольфзунда с его холодным взглядом, про путешествие на шхуне, про сделку, про больного Ричмальда, про невыполнимое задание. Но все слова застревали в горле. «Оно и к лучшему», — безучастно подумала Алида. Чем меньше я расскажу, тем меньше вреда причиню маме. Последнему моему близкому человеку, который еще не попал в беду. Алида глухо заплакала, дрожа всем телом, и Азалия прижала ее к себе, тоже плача. Дождь тихо забарабанил по крыше кареты. Дом Азалии и ее нового мужа был обставлен со вкусом и изяществом, но Алида ничего этого не замечала. Ее по-прежнему трясло, Она практически не помнила, как прошла в зал и села на обложенный подушками диван. Кухарка вручила ей чашку крепкого сладкого чая, и Алида изо всех сил вцепилась в нее дрожащими руками, будто та чем-то могла ей помочь. А залия беспокойно ходила по гостиной, заламывая руки, к своему чаю она даже не притронулась. Он меня убьет! Спохватилась вдруг Алида, не, кстати, вспомнив, что ушла из замка без разрешения Вольфзунда. Мать остановилась и внимательно посмотрела на нее. «Кто тебя убьет? Ради Всевышнего объясни, наконец, во что тебя втянули?» Я-то наивная была уверена, что со Стриксией ты окружена заботой и вниманием. Он э, тот, с кем я... Ой, неважно. «Алида, ты что, живешь с мужчиной?» Азалия побледнела еще сильнее, в шестнадцать лет, не обручившись. Дочь опустила глаза, не зная, что ответить. Азалия сокрушенно покачала головой. «Всевышняя, Лида, если б я знала, что у тебя такие трудности, я бы договорилась с Леартом, мы бы забрали тебя. И Стриксию, если бы Эрнест не был готов вывести из глуши родную мать». Азалия села на диван и погладила дочь. «Я не знаю, что тебе довелось пережить, но одно то, что Эрнест мертв, просто ужасно. Ты уверена, что не хочешь поговорить с городской полицией, доченька?» Алида упрямо покачала головой. Она почти не понимала, о чем говорит мать. В висках стучала кровь, все остальные звуки доносились будто через слой ваты — Она мушинально допила чай, не чувствуя вкуса, и бессильно легла на подушке. Азалия поднялась и вышла в коридор, на ходу отдавая новое распоряжение кухарке. Глаза Алиды закрылись сами собой. Слез больше не осталось. Вольф Зунт решит, что она сбежала, и разорвет их сделку. Бабушке будет неоткуда ждать помощи. А выйти на улицу и попытаться вернуться в замок Алида пока не может, Наверняка мерзкий сапожник подробно описал ее жандармам. Даже если того арестуют за убийство, ведьму из Черного замка вряд ли оставят в покое. Перед глазами снова всплыло лицо отца. «Прости, дочка!» Она так и не успела сказать, что уже простила его. Сбежала, не успев проститься. Алида хотела разрыдаться снова, но, видимо, в ее чай было подмешано какое-то сильное успокоительное, и она провалилась в тягучий омут сна. «Тебе, может, это кроссвордов принести?» Мэлдиан с притворством беспокойно заглянул в глаза Ричмальду. Он отвернулся. От взгляда непроницаемых черных глаз ему было жутко. «Спасибо, не стоит. А мне кажется, я бы помер со скуки на твоем месте» пожал плечами рогатый. «Или ты и так уже помер? Хотя нет, призраки обычно не такие плотные». Он захихикал над собственной шуткой, а Ричмальд раздраженно фыркнул. Ему и так было тошно, без насмешек этого уродца. Кусок штукатурки отвалился от потолка и с хрустом обрушился на пол. Где-то в коридоре что-то треснуло. «Ай-яй-яй!» — покачал головой Мелдиан. Если твоя подружка не поторопится, мы рискуем снова врасти в гору. Вместе с тобой, между прочим. Давай, сообщи ей по какой-нибудь ментальной связи, что пора бы пошевелиться и принести папе книжонку. Кстати, ты не в курсе, куда это она с утра умотала? — Нет, — буркнул Рич. — Но почему бы магистрату тогда просто не подождать, пока остатки магии не выветрятся и вы не растете в гору». «Да брось!» — махнул рукой Мэл. «Ты ж у нас умник вроде бы. Человечки знают, что две страницы у нас. Страницы исчезнут с нами. И тю-тю, никакого волшебства им не видать, как своей молодости. Мы все сейчас спешим», — добавил он уже куда более серьезным тоном. «Понятно», — кивнул Ричмольд и во все глаза уставился на Альюда. Звезды и кометы, что с твоей рукой? Один из пальцев Мелдиана хрустнул и отвалился, будто откололся от гипсовой фигуры. Нарогатого это происшествие, кажется, ничуть не смутило. Он лизнул палец и приставил на место. Рука приняла прежний вид. — А я тоже не вечный. Пусть частички ваших душонок и немного подпитывают нас, — ответил он. — Скоро превращусь обратно в тыкву. Точнее, в горгулью. — Ты пришел в мою комнату, чтобы доводить меня несмешными шутками, — процедил сквозь зубы рич. По правде его забавляла болтовня странного сына Вольфзунда, Отвлекала от мрачных мыслей, но злился, что Алида до сих пор не навестила его сегодня, потому и ворчал. — Ты, зануда, уж точно ничего не смыслишь в шутках, — надулся Мел. — И даже не можешь понять что сейчас я говорю со всей серьезностью. Вот скажи мне, ты правда думаешь, что я мог родиться таким? Разве мои родители — обладатели роскошных крыльев и прекрасных рогов?» Не дождавшись от Ричмальда ответа, Малден продолжал, со вздохом поглядев в небо. «Когда-то я был как все, ну, как обычный мальчишка льют». Потом у отца произошла кое-какая мутная история с другим сильным альюдом, и тот дядька превратил меня в горгулью, чтобы насолить отцу, ну, ты понял. Он решил, что будет очень остроумно снабдить меня такими вот атрибутами, хотя, признаться, крылья действительно очень пригодились. Пару недель я украшал собой фасад одного здания, и противные капли фонтана вечно брызгали мне в лицо. Отец был вне себя но все-таки нашел способ выкрутиться. Он меня оживил, но обычным мальчишкой-альюдом я так и не стал. Тот, кто меня превратил, наложил заклятие, которое снимается настолько пошлым и безвкусным способом, что даже у меня зубы от этого сводят. Твоей подружке бы понравилась эта история. Он улыбнулся, сверкнув острыми зубами. Ричмольд недоверчиво нахмурился. Какое еще заклятие? — Все-то тебе расскажи, — скривил губы Мел. Но так и быть, пока я настроен поностальгировать, признаюсь тебе кое в чем. В общем, у вас в сказках часто упоминается именно этот вид проклятий. Но, как по мне, он самый скучный из всех. Чтобы избавиться от рогов, крыльев, серой кожи и опасности рассыпаться гипсовым прахом, Я должен жениться по любви на смертной девушке. Кошмар, правда? Ричмульд округлил глаза. Действительно. Но разве ты хочешь избавиться от этих крыльев? Ты же говорил, они тебе нравятся. Да ты и сам, небось, не прочь бы полетать. А мягкие какие. На, потрогай. Мэл расправил крыло, сунув махровые перья прямо в лицо, лежащему на кровати Ричу но тот брезгливо отвернулся. — Нет у меня в шее. Чего ты ворочаешься? — Ну да, я бы не прочь всю жизнь таким быть. Но папа бесится. Говорит, его сын должен быть самым сильным, самым красивым и все такое, чтобы достойно перенять его власть, но согласись, я и без своих особенностей не обернусь статным красавчиком а мама до сих пор грустит так, будто я по-прежнему ловлю фонтанные брызги в саду. Для них мой вид — удар по самолюбию и напоминание о старом промахе. Вот и приходится выбирать, полеты или родители. Лично я выбираю второе, а ты? Ричмульт не знал, что ответить, потому что ни ощущения полета, кроме падения с башни, конечно, ни родный отец с матерью не были ему знакомы. Он посмотрел на Мэла, которая сосредоточенно рассматривал свои ногти. «И ты будешь снимать заклятие? Ну, станешь искать девушку, которая согласится выйти за тебя?» Рич смутился, когда понял, что, возможно, задал слишком личный вопрос. «Уже нашел», — просиял Мэлдиан. «Она живет в птичьих землях. Мне кажется, я ей нравлюсь. По крайней мере, она танцевала со мной на балу» а у нас это считается вроде бы подтверждением серьезных намерений. Скоро они со своей матерью приедут к нам погостить. И тогда мы обсудим все детали свадьбы, если она, конечно, вообще состоится. — А если ей нравятся твои крылья? — спросил Ричмольд и сам себе удивился. По лицу Мелдена было ясно, что он растерялся. Он почесал длинное ухо серым пальцем и беспечно махнул рукой стараясь снова обратить все в шутку.